Болезнь Кромова. Последнее завещание миллионера. Нет того крепкого, могучего дуба, который бы не подгнивал, не падал. Это оказалось применимым и к кряжестому дубу Кромову. Красавец-старик никогда не любил лечиться. «Умнее Бога, который создал меня, хотите быть?» — с усмешкой говорил он докторам — И выливал лекарство за окно, «Попариться на полке, малинки и спить, кровь пустить, вот это дело, а то они, он говорил про докторов, нутро начнут пичкать всякой нечистью. Недуг медленно подкрадовавшийся к Ивану Федотовичу вдруг как-то сразу обострился и свалил с ног старика. Э! сокрушенно вырвалось у него. — Осилила, одолела, проклятая. Хочется пожить еще. — И поживешь еще, Иван Федотович. Бог с тобой, ты крепкий, ты поправишься. С тревогой в голосе утешала мужа Антонина Александровна. — Думаешь? — радостно спрашивал жену Кромов. — Только ты не противься. Я созову всех докторов, устрою консилиум. Сделай, милый, это для меня. И старик согласился. Ради нее своей дорогой Тонечки, согласился. Половина медицинского Петербурга во главе со светилами науки охотно устремилась в дом знаменитого миллионера. Каждый раз, когда кончалось их совещание, она порывалась к ним. «Ну что? Ну как?» Те, получая чудовищные гонорары, глубокомысленно качали головами и изрекали ответы, достойные пифии. «Хм... Хотя, с одной стороны, так, но с другой — так. Принимая во внимание болезнь, ангина пекторис, грудная жаба, угрожающий склероз сосудов, печень, почки, лита больного, хотя, с другой стороны, крепкий организм вашего супруга, мы сделаем все возможное». Не менее горячее участие в получении сведений от докторов принимал и любимец больного, крестник Василий Алексеевич Ловков-Рогатин. Ввиду того, что гонорар выдавал он, служители эскулапа были с ним особенно любезны. «Плох?» — спрашивал всесильный главный управляющий. «Надежды никакой. Вопрос в очень коротком времени». Лицо любимца омрачалось. «Что вам сказали, Василий Алексеевич, доктора?» — допытывалась у Лавкова-Рогатина Антонина Александровна. «Подают надежду. Никто, как Бог». Между Кромовой и Лавковым царили какие-то странные отношения. Несмотря на всю беспричинность, они как-то инстинктивно не любили друг друга, взаимно отчуждались. Василий Алексеевич... Относился всегда глубоко почтительно к супруге своего благодетеля, к своей хозяйке. Та, платя ему безукоризненной вежливостью, чувствовала не только антипатию к нему, но и страх. В его холодных стальных серых глазах она читала то, что было незримо для многих, почти для всех. Тихо! в большой, просторной и роскошно убранной спальне старика-миллионера, примыкающей к его рабочему кабинету. свет лампад перед многочисленными старинными образами в киоте кротко-мирно заливает комнату. Обложенный подушками полусидит-полулежит Иван Федотович на широкой старинной кровати. Около него в кресле сидит Антонина Александровна. Сколько уже ночей проводит она без сна, не отходя ни на шаг от больного мужа старика. Глаза слепаются, тянет неудержимо ко сну, но она героически борется с этим. «Тонечка!» — раздается в ночной тишине слабый голос Кромова. «Что, милый?» — склоняется она над мужем. «Устала ты, голубушка! Совсем измучил я тебя!» Поди, отдохни. С огромной любовью и тихой печалью Глядит Иван Федотович на молодую жену. «Бог с тобой, не волнуйся. Я не устала нисколько. Я днем сплю. Плох я, Тонечка. Умирать собираюсь. Что ж, пора. Довольно пожил и счастья повидал немало». Одна ты, сколько мне дала его. Из-за тебя только одно, и жаль с жизнью расставаться. Полно, милый, поживешь еще. Нет, чую смерть, Тонечка, чую ее. А ты не кручинься, останешься молодой, богатой вдовой. Ведь я все, все тебе завещал. пойди к Тонечка, в конторку мою. Знаешь, в кабинете у стола письменного. Вот ключ. В ней Софьяновый красный портфель лежит. Принеси его. Да к чему, милый? Принеси, принеси. Через несколько минут Антонина Александровна принесла портфель. — Открой его. Бумага там есть. Она отдала мужу в четверо сложенную бумагу. Вот оно, Тонечка, духовное завещание. Последнее оно, слышь, последнее. Недавно составил я его. Оно, хоть и домашнее, силу такую же имеет. Завтра... Или послезавтра я велел Васе пригласить, кого надо для нового завещания. Упустил я в этом завещании на одно общество сто тысяч отказать, так поправить надо. Читай его. К чему, милый, волноваться тебе? Читай, читай. И Антонина Александровна начала читать. «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, находясь в здравом уме и твердой памяти, и оставляю я все мое движимое и недвижимое имущество». Тут следовал подробнейший список богатств, от которых могла голова закружиться. «Соконной и любезной жене моей, Антонине Александровне Кромовой». Далее перечисление отдельных отказов. Василию Алексеевичу Лавкову Рогатину, Крестнику моему за его верную полезную службу Двести тысяч рублей. Тому-то столько, тому-то столько. Крупные слезы катились из глаз Кромовой. «Добрый, добрый!» «Обо всех позаботился, никого не забыл», Думала она. «Ну вот, Тонечка!» Видишь, главная и единственная ты у меня наследница.